Глава восьмая. Прозрение по поводу германской опасности. Тридцатые годы занимают особое место в жизни Англии. Историки именуют их «бедные тридцатые», «дьявольское десятилетие», «девять беспокойных лет», «черные годы» и прочими аппетитами. Действительно, как в области внутренней, так и особенно внешней политики это были трудные для Англии годы. Коалиционное правительство, возникшее в августе 1931 года, провело дальнейшее сокращение пособий безработным, а также уменьшило жалование государственным служащим и личному составу вооруженных сил. В ответ на это произошло восстание военных моряков в Инвергордоне. Рабочие и безработные во главе с коммунистами проводили голодные походы и массовые демонстрации, зачастую заканчивавшиеся рукопашными схватками с полицией. Правящие круги усиливали репрессии, их политика становилась все более жесткой. В 1932 году был создан британский союз фашистов во главе с Мосли. А в 1935 году принят крайне реакционный закон о митиге. Отказ от фри трэда произошел в спокойной обстановке, без шума. Экономический кризис убедил почти всех в том, что Англия должна укрыться за стеной протекционистских тарифов. Случилось так, что меры по переходу к протекционизму Осуществил Невилл Чемберлен, сын Джозефа Чемберлина, занимавший в коллеционном правительстве Болдуина пост министра финансов. Черчилль не только не выступил в защиту фри-треда, но и сам предложил 8 сентября 1931 года ввести протекционизм. Под ударами кризиса правительство в 1931 году отказалось от золотого стандарта фунта стерлинга, введенного в 1925 году, и осуществило в 1932 году переход к протекционизму и системе имперских преференций.